«Танго смерти». Наш приятель-француз, писатель и знаток Парижа, как светлого, так и темного, обещал показать нам ночной кабачок, где танцуют со своими дамами настоящие опаши. «Будет вам случай протанцевать с настоящим опашем. Это мне показалось очень интересным. Долго обдумывала туалет и очень удивилась, когда француз сказал, да идите в чем есть». «Только кольца на всякий случай оставьте дома». Кое-кто надо мной посмеивался. «И вы верите, что существуют такие опаши с красными шарфами на шее, с ножом за поясом и преступлениями на совести?» «Будьте уверены, что все эти кабачки устроены специально для туристов». «Накануне знаменитого дня принесли мне газету. Кажется, Матен». «Вот, почитайте. Здесь уже вперед описано ваше завтрашнее приключение». Читаю идиотский рассказ о том, как одна писательница — какое то отвратительное совпадение — поехала в кабачок опашей изучать нравы. Там увлекалась ярким представителем парижского дна и выдала себя за опашку. Представитель дна отнесся к ней с исключительным интересом. Потом выяснилось, что он богатый турист, пришедший изучать нравы. Все это было чрезвычайно глупо. Ведь раз существуют опаши, а ведь с этим не поспоришь, Сколько раз они фигурировали на суде, и мы видели их портреты в том же самом Матен. Так вот, раз они существуют, то вполне естественно, что существуют и кабачки, где они веселятся. Я, во всяком случае, в это верю, и отказывать себе в удовольствии поплясать с убийцей не намерена. А вы смейтесь сколько угодно. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Мы сидели на скамейке за длинным деревянным столом, залитым вином и пивом. Душно. От табачного дыма все мутно, зыбко, все плывет, уплывает, как в тумане речном. Ревет гармошка, растягиваемая рыжим парнем. Публика набила вплотную скамейки и табуретки. На каждом месте сидят подвое, потрое, боком, друг на друге. Посреди комнаты танцуют, пробивая себе путь локтями и каблуками. Кавалеры, положим, не в красных шарфах, а просто в мягких грязных воротниках, в мятых пиджачках, плохо бритые. У некоторых лоб покрыт явно опашской челочкой. Дамы типа горничной маленького отеля, с голыми грубыми руками, плохо обстриженные, неладно завитые, ярко раскрашенные. Башмаки на них грубо нарядные, с пряжками и бляшками. Неужели не опашки? Туристов никаких не заметно. Кто-то кивнул мне через табачный дым. Или показалось? Перед нами ликер в грязных рюмках, духота нестерпимая. Смотрите, смотрите, он вас приглашает. Что же вы не идете?» Тот, кто кивнул, высокий белокурый Апаш, встал со своему места и жестами приглашает меня. «Какой ужас! Ни за что не пойду!» «Да ведь вы же для этого и шли!» «Чего же вы боитесь?» — урезонивали меня друзья. Апаш, расталкивая публику, шагая через табуретки, шел ко мне. «Ни за что на свете! Ни за что!» А Паш подошёл, сколько мог пробраться, и звал жестами танцевать. «Может быть, неловко отказать? Обидится и зарежет?» «Да уж, раз пришла, делать нечего». А паша ничего, не очень страшный. Костюм на нем летний, что для января месяца не очень уж элегантно. И изрядно потрепанный. Но морда, если не считать явно дегенеративных надбровных дуг и тяжелой челюсти, свидетельствующей о наследственной склонности к убийству, Была бы, пожалуй, добродушная. Он ввел меня в плесовой водоворот. Вот оно, танго смерти, начинается. Рассматриваю его из-под тяжка. Интересно, есть за ушами выпуклости, свидетельствующие о зверских наклонностях? Кажется, есть. Интересно, какое у него выражение лица, когда он душит? Надбровные дуги ужасны. Прямо из ламброзовского альбома преступных типов. Ищу глазами своих спутников, но они утонули в табачном тумане, и только голубая мгла зыблится пластами на месте их гибели. Апаш приближает губы к моему уху. «Ой! Евс!» Ничего не слышно, такой грохот кругом. Но он повторяет, и я слышу отчетливо и ясно. «Толстой и Достоевский!» «Да-да, Толстой и Достоевский. Вот тебе и Апаш!» Много раз слыхала я эти имена от французов почти при каждом новом знакомстве. Каждый культурный француз, знакомясь с русским писателем, считает долгом упомянуть Толстого и Достоевского. С одной стороны, это любезность по отношению к русскому, а с другой — свидетельство о собственной культурности. Когда я была больна и лежала в парижской больнице, каждый врач, узнав, что я русская, прежде чем спросить, что у меня болит, говорил «А, Толстой и Достоевский». Иные при этом многозначительно поднимали брови, другие лукаво подмигивали. Знаем, мол, какие штуки за вами водятся. Ко всему этому я привыкла и уже не удивлялась. Но Апаш... Апаш сразил меня. Я выпучила глаза, сбилась с такта и остановилась. «Я слышал, что вы говорили по-русски», — продолжал Апаш, налаживая сбитое танго. «Я страшно увлекаюсь русской литературой» и теперь стал учить русский язык специально для того чтобы прочесть в подлиннике ле ффреркарамазов сетре хорошо ттре хорошо вы студент в настоящее время нет музыка смолкла я вернулась к своему столу по удивленным лицам моих спутников поняла какое у меня растерянное лицо о чем мы с ним так горячо беседовали о толстом и достоевском «Ха-ха-ха-ха!» <смех> ха загрохотали все в ответ. «Нет, слушайте, скажите правду. Я же вам говорю, что о Достоевском. Чего же вы еще хотите?» «Не приставайте к ней», — посоветовал кто-то. «Вы же видите, что она не хочет отвечать». «Может быть, благоразумнее будет, если мы сейчас же уйдем? посоветовал другой. «Конечно! Бог его знает, что у него на уме. Видите, как она расстроена? Идем, идем, не оборачивайтесь!»